Глава первое Посланец судьбы. То есть обручи все? Я с трудом представлял, как сейчас погружаются в виртуал. На деле все оказалось так же, как и пять лет назад. Металлический черный обруч на голову, напичканный сенсорами и излучателями, и обычный персональный компьютер. Впрочем, обычным этого красно-черного монстра я бы не назвал. Системный блок вдвое больше того, что стоял у меня дома. Жидкостная система охлаждения, подсветка. О мощности системы я мог только догадываться, но что-то подсказывало, что и с этим у машины полный порядок. Итак, виртуальная игра Карибы. Не самая известная на данный момент, но быстрее других набирающая популярность. Когда полное погружение еще зарождалось, я пару раз пробовал играть. Выбирался из Некрасовского в ближайший город и посещал VR-клуб. Уже тогда меня тянуло покинуть родную деревню, точнее, поселок городского типа. Перспектива провести там остаток жизни представлялась пыткой. Но и жизнь в городе не оказалась сахаром. По крайней мере, у меня. Илюха, судя по всему, наоборот, неплохо поднялся за прошедшие годы. Насколько я понял из его рассказа, мир Карибов совсем молодой. Год пролежал на закрытом бета-тесте и еще чуть меньше года в открытом доступе. Главная особенность в том, что игра на порядок превосходит все прочие по уровню достоверности и реалистичности. Якобы виртуальный мир практически не отличить от реального. Идут на Карибы не только ради морских сражений и путешествий. Дело еще и в том, что в этом мире можно хорошенько зарабатывать. В частности, за счет развитых умений. Однако реальный заработок удается выжать единицам. Гораздо чаще люди сами готовы платить, чтобы получить все и сразу без прокачки. «Обруч туфта!» — отозвался Илюха, проследив за моим взглядом. «Помнишь, как мы на информатике? К таким подключались через USB-порт». Юрий Михайлович еще ругался, что мы всем классом взрослый симулятор викинга подключили. Теперь такое в прошлом. Самый сок в этой коробке. Он показал рукой на компьютер. Просто вертолет. Идеальная синхронизация. Не капсула, конечно, но близко. А на первое время тебе хватит и обруча. Ну-ка, поясни. Потребовал я, пристраивая холодный кусок пластика себе под голову. «Что за синхронизация?» «Потерпи!» Илюха улыбнулся, и его пальцы забегали по клавиатуре. «Это все можешь сделать и ты, но в первый раз я, пожалуй, запущу тебя сам». Вспоминаем. Человек погружается в новую реальность, где получает интерфейс. Меню, окна, полосу жизни, умения, характеристики. Открыть или закрыть все перечисленное можно одной лишь силой мысли. Шептыванием или пальцами руки. Когда вливаешься в виртуал, быстро привыкаешь к частым описаниям и никнеймам, висящим над головами других игроков. Постепенно ты открываешь новые характеристики, умения, навыки и постоянно делаешь выбор. Стать сильнее или быстрее? Лучше управлять командой или находить общий язык с торговцами и другими персонажами? Выбор за тобой. Все запомнил? Спросил Илья, уставившись в монитор компьютера. «Лучше повтори. Выбираешь умение канонира, и второе на твой вкус. Характеристики разбросаешь сам. Главное, про восприятие не забудь. Как разберешься с созданием персонажа, двигай в Порт-Ройл. Там найдешь человека по прозвищу Клещ. Он уже в виртуале, поэтому не затягивай. Таверна «Ржавый якорь» — наше любимое местечко». «Если повезет, то к вечеру и я подтянусь». «И удачи, юный пират!» С этими словами он протянул руку и нажал кнопку на обруча. Это было похоже... Не знаю. Сравнивать попросту не с чем. Засыпание, пробуждение, яркий свет, внезапно ударивший прямо в лицо. Все сразу и одновременно. И ничто из этого. Мгновение назад я лежал на узкой кровати в полутемной комнате друга, и вот я уже... где? Первое, что увидел — небо. Ослепительно голубое, настолько яркое, что больно смотреть. Отвел глаза, попытался повернуть голову, но вместо этого почему-то упал, едва успев выставить перед собой руки, которые тут же погрузились в белый песок. Накатившая волна опрокинула меня на бок, и я почувствовал на губах соленый вкус. «Море? Море!» Снова поднялся. На этот раз уже легче. Голова все еще кружилась, но теперь я, по крайней мере, мог стоять. «Добро пожаловать! Поздравляем! Вы стали жителем виртуального мира Карибы!» Если это ваше первое подключение к устройству виртуальной симуляции, вы некоторое время от 1 до 5 минут, в зависимости от продолжительности калибровки датчиков, можете испытывать дезориентацию в пространстве и легкое головокружение. Легкое? Да я еле стою, мать вашу! Я инстинктивно попытался ухватиться за полупрозрачную табличку с текстом, появившуюся в воздухе прямо передо мной, но пальцы прошли сквозь нее, а сам я опять повалился на песок. Табличка же никуда не делась, она все так же висела в полуметре от глаз, несмотря на то, что лежал я не на спине. Часть интерфейса. Обычное окно, стилизованное под морскую тематику. Присмотревшись, я обнаружил с правой стороны окна ползунок, легонько прикоснувшись к которому, можно скролить текст. Стандартное пользовательское соглашение. Поставить галку внизу, нажать «Ок». Верно? Теперь приступим к созданию персонажа. Выберите основные характеристики. Сила — ноль. Ловкость — ноль. Интеллект — ноль. Восприятие — ноль. Удача — ноль. Свободных очков характеристик 10. Что ж, радует хотя бы то, что разработчики не стали вводить 15-20 видов характеристик, непонятно за что отвечающих. Всякие харизмы, мудрости, подвижности, а вот само количество очков небольшое. Весь расчет на то, чтобы с самого начала можно было выехать на конкретном умении, ведь потом такой возможности может долго не представиться. Вдруг я больше никогда не получу новых очков? В общем, надо сразу подходить к делу серьезно. Если характеристика на нуле, значит, в этой области ты ничем не отличаешься от среднестатистического человека. Не слабака, очки работают как надбавка для улучшения твоего тела, поэтому даже тот, кто оставит все по нулям, будет чувствовать себя более-менее сносно, хотя и проиграет в любой драке. Я вспомнил старые игры, еще на мониторе, в основном бродилки и стрелялки, но частенько попадались те, где приходилось подумать. Что ж, справимся? Ну-ка посмотрим. Сила, это в сущности здоровье, урон в рукопашной, возможность носить тяжелую броню. Ловкость, энергия, подвижность, скорость. Интеллект, Скорость набора опыта, дополнительные очки умений при переходе на новый уровень. Восприятие – ключевая характеристика для тех, кто предпочитает дальний бой. От нее зависит зоркость, прицеливание, а удача? Удача, похоже, влияет на все и сразу, но по чуть-чуть, помогает там, где все остальное бессильно. А что дальше? Какие-то умения, да не просто умения, а личные и корабельные. Здесь лучше почитать внимательнее. Личные умения. Рукопашный бой. Основная характеристика – сила. Дополнительная характеристика – ловкость. Умение, определяющее эффективность персонажа в бою на холодном оружии или голыми руками. Влияет на наносимый урон и шанс критической атаки. Без этого умения выжить на просторах Карибского моря почти невозможно. Даже мирным торговцам иной раз приходится браться за клинок. Рукопашка – дело хорошее. С другой стороны, я должен быть канониром. Это тот, кто сидит на батарейной палубе, заряжает пушку и стреляет. А там тесно. Сабля на боку станет серьезной помехой. А до сражения дело может и не дойти. Ладно, смотрим, что там дальше. Стрельба – основная характеристика ловкость. Дополнительная характеристика восприятия – умение, определяющее эффективность персонажа в дальнем бою. Влияет на точность, наносимый урон и шанс критической атаки при использовании огнестрельного оружия, арбалетов и луков. Пара пистолетов при абордаже никогда не будет лишней, а мушкет позволит решать проблемы на большом расстоянии. Тоже годится. Илюха сказал, стрельбу многие берут. Если сможешь отстреливать врагов на расстоянии, то зачем тебе сабля? В крайнем случае смогу дать по роже прикладом или насадить врага на штык мушкета. Торговля. Основная характеристика – интеллект. Дополнительная характеристика – восприятие. Умение, определяющее способность персонажа заключать выгодные сделки, продавать дороже и покупать дешевле. Верная прибыль ничем не хуже богатой добычи, если, конечно, ее удается удержать в руках. Редкое умение. Хороший торговец – это вечные расчеты, пересчеты, сделки, закупки. Работенка скучная и в то же время ответственная. Мастер. Основная характеристика – интеллект, дополнительная характеристика – ловкость. Умение, определяющее способность персонажа создавать холодное или огнестрельное оружие, а также различные типы брони или боеприпасов, влияет на характеристики изготовленных предметов, надежные пистолеты и шпаги из лучшей стали ценятся на вес золота. Довольно редкая профессия, и опять-таки не для каждого. Ладно, дальше там что? «Корабельные умения. Навигация. Основная характеристика восприятия. Дополнительная характеристика – интеллект. Умение, определяющее эффективность персонажа в управлении кораблем. В руках опытного рулевого корабль движется и поворачивает быстрее. Умелый маневр нередко решает исход морского боя». «Вот уж навигатором мне точно не быть». Штурманы и рулевые у клана наверняка имеются. Сложно представить канонира, который между делом еще и за штурвалом на полставке стоит. Лидерство. Основная характеристика интеллект, дополнительная характеристика удача, умение, определяющая способность персонажа управлять экипажем как на корабле, так и на суше, влияет на общую эффективность действий команды. За хорошим капитаном или квартирмейстером люди отправятся даже впасть к морскому дьяволу. А это больше для стратегов. Тут и руководить командой, и бафы, временные бонусы раздавать, и старших по званию транслировать. То есть выполнять роль боцмана, квартирмейстера, старпома, а то и капитана. Сложно, не привлекает. Артиллерия – основная характеристика восприятия. Дополнительная характеристика — сила. Умение, определяющее способность персонажа управляться с корабельными и сухопутными пушками. Влияет на кучность стрельбы, дальность и скорость перезарядки пушек. Абордаж — смелое решение, но иной раз проще потопить противника. «О, вот и оно! Меня ради этого умения и позвали!» «Пушки, сегодня вы мои!» «Корабельщик» — основная характеристика интеллект, дополнительная характеристика сила, умение, определяющая способность персонажа строить и улучшать корабли, работать с древесиной и парусами, влияет на характеристики построенных кораблей и улучшений для них. «Лучшее дерево», «Лучшие пушки», «Лучшие паруса. Что еще нужно моряку?» «Интересно. На выбор можно взять два стартовых умения. Потом на высоких уровнях либо активнее развивать имеющиеся, либо открывать новые. Но сроки не резиновые. За испытательный срок мне первостепенно важно стать хорошим канониром. Значит, с артиллерией решено в первую очередь. А что еще?» кораблестроителем и мастером мне уж точно не быть. Ни за какие ковришки, пусть они меня хоть сожрут. Ковыряться на верфи или в мастерской? Нет уж, лучше иду в реале доставлять. Навигация тоже скучновата, торговля тем более. А что остается? Рукопашка, стрельба и лидерство. Кем мне управлять? Стану капитаном, свистать всех наверх. Ага, сейчас. Таких здесь и без меня навалом, можно не сомневаться. Остается выбрать между рукопашным боем и огнестрельным. Все-таки, полагаю, на саблях драться придется, и придется много. Значит, рукопашки быть. Снайпером я становиться все равно не собираюсь, а для того, чтобы пальнуть в упор из пистолета, много умения не надо. Окей, с этим определился. Сабли и пушки. А что по основным характеристикам? Опять эти окна, описания. Больше всего удивляет, что выбрав единожды, изменить их, похоже, уже не получится. То есть один раз и на всю долгую виртуальную жизнь. Прокачиваются умения, накапливаются опыты, навыки, растет уровень мастерства. Но основные характеристики с большой натяжкой. В следующий раз их можно повысить только на 20 уровне, а до этого будет прибавляться по единичке за редкий квест или дорогую одежду. Впрочем, не в умениях счастья. Из того, что я слышал об этом мире, карибы предлагают полную свободу, и каждый может заниматься тем, чем ему нравится. Например, стать владельцем сахарных плантаций и играть в экономику. Шить одежду и выставлять ее на продажу. Крутить политические интриги и лезть вверх по карьерной лестнице, вплоть до губернатора города или колонии. Охотиться на китов, исследовать джунгли, строить форты, зависать в кабаках, да и просто развлекаться в конце концов. Некоторые вообще игнорируют умение просто наслаждаются реалистичностью игры, занимаясь обычными делами вроде выращивания овощей или ловли рыбы. Тем не менее, у меня здесь свои цели, поэтому придется соображать. Не факт, что за месяц удастся хоть насколько то поднять стартовые характеристики. Распределить их нужно так, чтобы потом не пожалели ни я, ни Илья. Сила. Основная для рукопашной, дополнительная для артиллерии. Важно и нужно. Ловкость актуальна для бойца, но для пушкаря не слишком. Интеллект, полагаю, важен для всех. Он работает как некая надбавка к опыту и всему остальному. Чем больше очков интеллекта, тем быстрее персонаж растет, получает новые уровни. А еще это важная штука для торговцев. Ну и благоприятное общение с неписями может зависеть от этой характеристики. Восприятие. Основное для артиллерии. Дополнительное для стрельбы. Надо брать. Удача. Критические удары, хорошие трофеи, казалось бы ерунда, но что-то мне подсказывает, что и эта циферка на проверку окажется очень и очень важной. И потом, что за джентльмен удачи, без удачи. Правильно, фигня, не джентльмен. Раскидаем кого вот так. Сила 2, ловкость 0, интеллект 2, восприятие 5, удача 1. Едем дальше. Умения, взятые, характеристики распределены. Что остается? Особенности. Несколько десятков. Каждый бонус имеет и штраф. Можно, конечно, вообще плюнуть на особенности. Система позволяет их и не брать, но это точно не наш выбор. Всегда можно пожертвовать чем-то ненужным, чтобы получить то, что пригодится. Вот, кстати, неплохой пример. «Сухопутная крыса! Вы с детства не любили воду. Нужда выгнала вас на морские просторы, но вы так и не смогли полюбить волны, предпочитая твердо стоять на земле. К силе и ловкости на суше плюс три, но минус три к силе и ловкости на корабле». «И кому охота все время сидеть на суше? Разве что солдату гарнизона, но я-то собираюсь ходить под парусом, так что мимо». Поковырявшись в описаниях и цифрах, я остановился на двух особенностях. Карманная батарея. Вам всегда нравились пистолеты. Маленькие, большие, слабенькие, мощные. Неважно, к сожалению, пристрастие к пистолетам не позволила вам в нужной степени отточить навыки владения иными типами огнестрельного оружия. Вы можете носить с собой на один пистолет больше, но никогда не сможете толково выстрелить из мушкета или ружья. Пушки и только пушки! Вы прирожденный канонир. В ваших руках бронза и чугун орудий буквально поют. Ваше место здесь, на пушечной палубе. Вы вообще не видите особого смысла в том, чтобы лишний раз подниматься наверх. Паруса вам попросту не интересны. От постоянного перекатывания тяжелых орудий ваша мускулатура увеличивается, плюс пять к силе. Но ваш навык навигации больше не вырастет. Никогда. Для того, кто с самого начала знает, чем будет заниматься, полезные штуки. Выцеливать врага из мушкета или стоять у штурвала я не собираюсь. Так что отсутствие возможности добавить в экипировку тяжелый огнестрел или навечно низкий навык навигации никак не навредят. Зато дополнительный пистолет и лишние очки силы не потеряют своей актуальности на любом уровне. В отличие от эфемерных 10-15% какому-либо из умений, которыми так и пестрели описания других особенностей. Осталось выбрать имя и настроить внешний вид персонажа. Хм, пока что выглядит совсем как я. Впрочем, внешний вид, если и можно менять, то уж точно не до неузнаваемости. Ну и ладно, проще будет привыкнуть к виртуальному телу. Как я уже успел убедиться, физика в игре отменная, а значит, гора мускулов здесь будет иметь соответствующий вес. «А оно мне надо?» «Ну, разве что совсем чуть-чуть. И жира с боков убрать. От него уж точно пользы никакой. Одежду выбрать пока не получится. Убогие башмаки и не менее убогая одежда из грубой бесцветной ткани. И имя. Недолго думая, решил ввести Билли Бонс, на что система ответила. «Вы не можете использовать данное имя». Либо оно банально занято, либо создатели не стали превращать игру в клоунаду. Что ж, придется подойти к делу серьезно. Тогда звать меня в дивном новом мире будут... Рудра! Есть, свободно! Это из индуистской мифологии. Бог-громовержец с черными стрелами. Неплохо подходит и абордажнику, и канониру. Коротко, красиво и грозно. «Все? Все?» Окна исчезли. Оглядевшись, я понял, что игра забросила меня на небольшой островок. Белый песок, пара высушенных солнцем пальм, и все. Вокруг, насколько хватает глаз, бирюзовая морская гладь. И что теперь делать? Отправляться в плавь до ближайшей обитаемой земли — Подозрительно знакомые плавники, местами выглядывающие из моря, намекали, что о плавании лучше забыть. Я снова завертел головой в поисках чего-то вроде портала или путевого столба. Ничего подобного и в помине не было. Зато была шлюпка, качавшаяся на волнах в паре десятков шагов от меня. Одна скамейка крохотного суденышка оказалась свободна, а вторую занимал старик самого что ни наесть пиратского вида. Один глаз, деревянная нога, мятая треуголка и черная, как смоль, бородища. Готов поклясться, что еще минуту назад его там не было. Впрочем, какая разница? Очевидно, он и должен каким-то образом доставить меня в Порт-Ройл. «Несмотря на соблазн поскорее распробовать виртуал, нужно поторопиться. Клещ уже ждет меня. Там!» Я направился к лодке, зачерпывая песок башмаками. Бородатый пират меня напрочь игнорировал, пока я не уселся напротив. «Арр! Неужели очередной сухопутной крысе не терпится выйти в море?» Громко зарычал бородач, хлопая себя по коленям. «Дохляк! Да мамочка не говорила, что здесь может быть опасно!» «Мне бы в Порт-Ройл!» Осторожно начал я, опасливо поглядывая на здоровенную саблю, висевшую у пирата на поясе. «Сразу к делу! А ты мне нравишься, дохляк!» да Бородач радостно оскалился и хлопнул меня по плечу. «В Порт-Ройл, говоришь? Будет тебе Порт-Ройл!» «Проклятые англичашки, черт бы их побрал!» «Выбран пункт назначения. Ямайка. Подтвердить?» Похоже, этот порт на Ямайке единственный из доступных, поэтому система даже не спрашивает название города. «Подтверждаю. Как только я коснулся рукой одному мне видной кнопки, пират взялся за весла, шлюпка отделилась от берега и помчалась по волнам. Быстро!» Даже слишком, будто у лодки где-то спрятан мотор. Впрочем, ничего удивительного. Кому интересно неделями тащиться по волнам? Здесь и корабли так же быстро плавают, — поинтересовался я. Плавай, только сухопутное дерьмо вроде тебя!» — рявкнул пират. «А корабли ходят!» Звук поубавь, — лениво огрызнулся я. «Тоже мне умник нашелся!» «Нашелся, ага!» Неожиданно миролюбиво кивнул Бородач. «Кстати, о сокровищах. Раз уж я должен тебя обучить, знай. Порой, чтобы найти клад, придется потрудиться. Собрать все куски карты, обнаружить нужные ориентиры. Возможно, за сокровище придется даже сражаться. Но награда велика. Что может сравниться со звоном монет?» «Разве что звон стали в доброй драке!» Речь пирата звучала через наигранно, как будто напоминала, что это всего лишь непись. Вспоминаем из игр на мониторе. NPC, или просто неписи, персонажи игры. Они уверены, что их мир реален и полноценно отыгрывают свои роли. Раньше это были одномерные заскриптованные болваны. Но затем их научились наделять чертами личности, хотя и не идеально. Несмотря на то, что Карибы набиты реальными игроками, неписей здесь должно быть не меньше. Добряки и злодеи, матросы и губернаторы, рабы и солдаты все они созданы, чтобы заполнить мир аутентичными персонажами. А еще многие из них могут выдавать задания или подсказывать игроку, где ожидаются интересные события. Ты бот! «Искусственный интеллект?» Решил напрямую спросить я. «Бот, это такая плавучая посудина, чуть больше шлюпки!» отозвался пират. «Нормальный у меня интеллект, уж точно получше твоего!» «Тоже достижение». Я поудобнее вытянул ноги. «Насколько ты разумен?» «А ты веришь в то, что искусственный интеллект может быть разумен, дохляк?» В глазах, Вернее, в глазу пирата что-то поменялось. Почти незаметно, но на мгновение из-под кустистых бровей на меня словно взглянул кто-то другой. Взглянул и сразу же пропал, а вот какое-то неприятное ощущение осталось. «Смотря что считать разумом», — неохотно ответил я. Память современной машины хранит в тысячи раз больше данных, чем человеческий мозг, а мощный процессор может обрабатывать и анализировать эти знания за долю секунды. Но разум — это уже что-то из области философии, а я в этих делах не силен, извини». «Как скажешь!» — пират пожал плечами. «Пора на борт!» Вдруг большая тень накрыла нашу лодку. Я оглянулся и увидел двухмачтовый корабль. К шлюпке упал веревочный трап, и пират указал жестом, что нужно подняться по нему. Через минуту я стоял на слегка покачивающейся палубе двухмачтового судна. Все вокруг были при делах. Кто-то драил палубу, кто-то возился с парусами или приводил в порядок пушки. В нескольких шагах от меня матрос в нелепом красном тюрбане деловито точил жутковатого вида саблю, усевшись на свернутый в бухту канат. Заметив мой взгляд, головорез хищно ощерился и показал кулак. Мой провожатый возник рядом и тут же потащил меня на экскурсию. Видимо, это неотъемлемая часть начальной фазы игры. Никакой кнопки вроде «пропустить обучение» я не обнаружил, а на мои жалкие попытки прервать перемежающийся бранью поток красноречия пират не обращал никакого внимания. К счастью, никто не заставлял слушать эту странную лекцию, и я смог вдоволь насмотреться на то, что творилось вокруг. «Запоминай, дохляк, пока я жив!» Пространство открытой палубы можно поделить на несколько зон: от носа до кормы бак, шкафут, шканцы и ют. В зависимости от типа корабля встречаются также полуют и полубак, фок-мачта и грот мачта. Что касается парусов. Корабль был опутан тросами и канатами, словно паутиной. Некоторые матросы находились высоко на мачтах, а те, в свою очередь, казалось, уходили прямиком на небо. Их верхушки вальяжно раскачивались и поскрипывали. А когда экипаж распустил паруса, обе мачты накренились вперед, наклоняя корабль и отправляя его в путь. «А более крупные суда, вроде фрегатов или линейных кораблей, несут больше пушек и экипажа, но проигрывают бригам и корветам в скорости!» Закончил мой провожатый. «Все понятно, дохляк!» «Да», — соврал я. «Бриги и корветы проигрывают в скорости». «Брехня!» — выругался пират. Проклятье, Ты вообще меня слушал!» «Если честно, не особо. Я почувствовал легкий стыд. Здесь столько интересного!» «Никто не хочет слушать старину Смита!» Пират тяжело вздохнул, запустив пятерню в бороду. «Чертовы сухопутные крысы! Всем сразу подавай богатство и приключения!» «Ну, может быть, стоит перейти к чему-нибудь более практическому?» «Предложил я». «Да!» Насмешливо переспросил пират. «И к чему бы ты хотел перейти, дохляк?» «Как насчет того, чтобы парулить? Я указал на штурвал. «Или, может быть, пушки?» Парулить! Ехидно осведомился Смит. «Пушки!»